Глава шестая. Год назад. Алай вез их долго. Выехав за город, они несколько часов ехали по степи с редкими поселениями, жидкими пролесками и блестящими блюдцами редких озер. Пару раз встретили вдалеке ртутную ленту быстрой реки, а где-то на горизонте подпирали небосвод изломы гор. Прикрыв глаза, Алекс слушал далеко идущие планы Черепа на их экспедицию. Он знал его давно, авантюрист, ради цели, идущей по головам других. Еще после школы Череп уехал в Москву и пропал. Затем появился пять лет назад не с просьбой, а с требованием одолжить ему пару десятков тысяч. У Алекса были, даже больше. В финансах он тогда особо не нуждался и с легкостью дал деньги старому знакомому, хотя не особенно верил. Его обещание отдать долг через неделю. Так и вышло. Череп покрутился в городе дней пять и пропал. На два года. Алекс помнил их следующую встречу. Был вечер пятницы. Вернувшись из офиса, он попивал пиво у телевизора, уже подумывая, они не пора ли ему завалиться спать, как в дверь постучали, точнее даже не постучали, а поскребли. Алекс сперва решил, что ему послышалось, Но когда раздалась трель звонка, вскочил и бросился в прихожую. «Кто там?» В глазке он различил странные тени и снова грозно спросил, какого черта надо. «Открой, Алекс, это я!» Хриплый голос каким-то таинственным способом заставил сюрреалистические тени в глазке сложиться в потрепанную физиономию черепа. И Алекс, отпрянув от двери, забренчал цепочкой. Когда он наконец-то сладил с ней, а потом еще и со щеколдой, Дверь распахнулась, и череп едва ли не рухнул на него. «Эй, ты чего, Димк?» Алекс подхватил того подмышки и чуть ли не волоком втянул в комнату. Усадив на диван, вернулся к двери, выглянул на лестничную клетку и, не обнаружив ничего подозрительного, закрылся на все засовы, а после бегом бросился назад. «Эй, череп!» Приятель уже не сидел, а лежал прямо на полу. Пришлось снова поднимать, и втаскивать его нехилую двухметровую тушу на диван. Недолго думая, Алекс отхлебнул из кружки оставшееся пива и обрызгал им лицо приятеля. Тот вздрогнул и, наконец, очнулся, опустошив запасы пива. Череп наконец поведал о своих заключениях о том, как он познакомился в столице с одним типом из богатеев, который снес ему башку красивыми рассказами о зарытых в землю сокровищах которые стоят миллиарды миллиардов, и только и ждут того, кто их раскопает. В итоге Череп согласился на него работать, и очень скоро выяснил, что босс занимается нелегальной скупкой и сбытом как краденого, так и ценных находок, незаконно добытых черными копателями. Вот одним из таких копателей Черепа и угораздило стать. Сперва все было просто шоколадно, работодатель, Череп знал его как гвоздя, где-то выискивал сведения о скрытых под землей кладах, собирал таких же, как он, молодых да глупых, снабжал техникой, деньгами, инструментами, машинами и отправлял в экспедицию на определенный срок. Если за это время они ничего не находили, должны были отзвониться боссу, чтобы за ними приехал микроавтобус. А если раскопки велись в труднодоступных местах, прилетал вертолет и всех забирал. Однажды Они искали клад в купеческом доме в богом забытом подмосковном городке. Кто-то из новичков нашел крошечную шкатулку с письмом и огромным бриллиантом и никому ничего не сказал. Экспедицию вскоре свернули, и парней, как обычно, переправили в загородный дом, служивший им базой. Вот только ждал их там не отдых, а гвоздь, который откуда-то узнал и про шкатулку, и про бриллиант, неизвестно почему, то ли ради удовольствия, то ли ради мести. Он приказал допрашивать их всех до тех пор, пока вор не признается. Новичок не выдержал первым, отдал шкатулку, после чего его увели бритоголовые громилы босса, и череп его больше не видел. Впрочем, после того дня череп вообще никого не видел. Неделю он просидел в подвале, куда ему раз в день приносили суп и чай. За это время он успел найти скрытый в полу тайник запиской какого-то бедолаги, которого так же, как и Черепа, наказали за то, чего он не совершал. А еще на обратной стороне записки была кое-как нацарапана карта. Взять с собой находку Череп побоялся, но твердо запомнил, что было нарисовано на карте. Черный котел. Дальше, как понял Алекс из сумбурного рассказа «Друга», Черепа освободили, даже простили, но Димке конец осточертела такая жизнь, и каким-то образом он умудрился сбежать от работодателя. Два года ему удавалось скрываться, бродяжничая и зарабатывая на кров и провиант мелкими подработками. За два года Череп успокоился и, когда решил, что гвоздь о нем забыл и уже не ищет, попался здесь, в родном городе. А может быть, даже те трое, что напали на него, — в Нарымском сквере, и очень долго и старательно пересчитывали ему ребра каменными ботинками, были не от его работодателя. Он так и не понял. Он просто потерял сознание от боли, а они, видимо, решив, что череп больше не жилец, бросили его истекать кровью и скрылись. К утру он оклемался, даже кое-как поднялся и доплелся до пустыря, как крыса, заполз в подвал заброшенного деревянного барака и снова вырубился» в итоге какой сегодня день он не знал сколько он лежал в подвале тоже но как говорится голод и холод не тетка череп выбрался когда уже стемнело и поплелся к единственному человеку в городе который он знал не пошлет его куда подальше хотя бы только потому что череп ему должен двадцать тысяч к алексу ты извини что я тогда пропал я же понимал что у тебя все на мази «А мне надо было ноги делать от той твари», — шептал череп. «Опухшими, покрытыми коростой губами, преданно глядя на Алекса заплывшими глазами, «и я в долгу не останусь. Все отдам. Я знаю одно местечко. Чую клад там. Гвоздью не снилось. Иначе зачем бы кто-то рисовал эту карту? Реально, я все тебе отдам, друг. Отдашь, отдашь». Алекс поднялся. «Жизнь покажет. А теперь спи. Здесь тебя никто не достанет». «Алекс, мне бы отлежаться с месяцок, а потом можно идти». Череп ухватил его за руку. «Пойдем со мной». «Пойдем», — легко согласился Алекс. «А чего же не согласиться, если у человека бред?» «Ты пока отлеживайся, завтра позову знакомого». Он наложит швы и гипс. Отлеживаться черепу пришлось дольше. Гораздо дольше. Для начала он провалялся месяца три, пока срослись все переломы. Затем Алексу пришлось воспользоваться связями, сделать приятелю новые документы и немного изменить внешность. Точнее, внешность ему и так изменили, сломав нос. Алекс нашел врача, который нос подправил. Черепа побрили налоса и отправили на житье в деревеньку Бочаги, где он должен был изображать фермера. Димка прожил в деревне два года. Алекс уже решил, что друг, избавившись От вечной кабалы и слежки решил избрать место бродящей жизни покой, но, как впоследствии выяснилось, он ошибался. За время, проведенное в деревеньке, череп перерыл гуру информации о всевозможных тайниках и, конечно же, о черном котле, и даже, как выяснилось, съездил в те места с двумя попутчиками на разведку. Какой черт дернул Алекса согласиться и поверить приятелю, который с безумным взглядом, Тыкал ему поднос, нарисованной от руки картой. В итоге экспедицию они организовали очень быстро. Точнее, Алекс просто собрал знакомых, кому мог доверять и с кем работал в свое время. Парочка из них пожелала вложить деньги. Никто не стал возражать. То, что Алекс тоже вложился в эту экспедицию и по более других, знал только Череп. Он и пообещал, подозрительно щурясь, что каждый возьмет из склада столько, сколько заслужил. Интересно, зачем он здесь? Алекс очнулся от дремотного состояния и с тоской посмотрел на дождь, заливающий окна уазика. Проснулся, Будя почувствовав, как тот пошевелился, тут же обрадованно затараторил, а у нас тут ливень. Алая везет нас к деревне. Она последняя перед приправой. Пересидим до утра. Ну ты гораст морду плющить, обернулся череп и заговорщически подмигнул. — Весь день спал. А что ночью делать будешь? — Не иначе, как вместе с нами самогон купить. Радостно заржал Вован и ткнул в плечо Алая, напряженно глядящего в скрытое пеленой дождя окно. — Алай, ты же угощаешь? — Да ехать бы, — проводник окинул их мрачным взглядом и снова уставился на дорогу. Говорят, нечистый в такую погоду варят в черном котле проклятые души. «А нам-то что, до этого нечистого пусть себе варят?» Снова хохотнул Лаван. «Нам его обед даром не нужен. Нам бы...» Он хотел сказать что-то еще, но, заметив в зеркало злой взгляд черепа, заткнулся и угрюмо уставился в окно. «Предупреждаю вас. Черный котел совсем близко с тем местом, куда вы идете». Алай коротко посмотрел на черепа. «Очень опасное место. Непогода говорит, не надо ходить». «Как бы всем не сгинуть?» «Это ты про лагерь?» Череп снисходительно посмотрел на проводника. «Да ничего там страшного нет. Обычные погорелые развалины. Были мы там со знакомыми, даже переночевали. Кроме крысы и белок никакой живности, а уж тем более нечистой. Хотя нет, вру. Еще бродяги заглядывают, но нам их повстречать не удалось». «Я не про лагерь, говорю», — буркнул Алай, — Глядя в непроглядную темень, катящуюся навстречу Азику. И он не черный котел. До пожара он назывался Исправительный трудовой лагерь номер 28 по Алтайскому краю. Черный котел это. Он пожевал чуть тронутые седяной усы и усмехнулся. Это проклятое место. Туда живым нет ходу. И где же это проклятое место? Не унимался череп. Он словно гонче уже взял след и отступать от преследования не собирался. Говорят, где-то рядом с развалинами лагеря, но и Алай не собирался выдавать тайны городским. Кто его знает где? Туда ведь живым ходу нету. И что же это за котел? Откуда он взялся? Или это просто замануха для туристов? Решил вставить свои пять копеек Бодя, за что и поплатился. — Я вас предупреждаю, дурни! — рявкнул от чего-то, обидевшись проводник. Говорят, — Там много золота хранится, и хранят его проклятые души, которые подчиняются только хозяйке черного котла. Все, кто искал его, пропали бесследно. «Алай, нам до лампочки это золото и проклятые души вместе с их, — череп непечатное ругательство, — хозяйкой. Мы едем до лагеря, как и договорились. Потом занимаемся там исследовательскими работами и домой». «Если трусишь ехать сам, так и скажи, мы с легкостью отпустим тебя после того, как ты отведешь нас к лагерю. Через определенное время ты за нами приедешь и заберешь. Договорились?» Проводник какое-то время молчал, сжимая руль и глядя на льющиеся потоки воды, едва разгоняемые поскрипывающими дворниками, а затем коротко буркнул «там посмотрим» и повторил "Доехать да бы». Вопреки мрачному настрою проводника, безумному ливню и ухабистой размытой дороге, до последней деревушки перед переправой они добрались довольно быстро. Уазик чихнул и замер, как показалось Алексу, в кромешной темноте. Но, выйдя из машины, парни очень быстро разглядели силы дома, смерцающие на окне свечкой, словно их ждали. Алай не стал закрывать машину, просто захлопнул дверцу — и бегом направился к двери, которая будто по волшебству распахнулась перед ним, и на пороге с керосиновой лампой в руке замерла сгорбленная фигура. «Сынок, а я уж думала, что не приедете сегодня, посмотри, какая непогода!» И женщина торопливо посторонилась, впуская в дом сына и гостей, парни, промокшие в секунду, а от того мрачное ввалились в дом, тут же намочив чистый вязаный половичок, украшавший небольшой коридор. «Мать, дай что-нибудь переодеться!» аллай стянул в себя мокрую рубаху, юркнул в темную комнатушку размером с чулан, и тут же вышел обратно, неся в руках стопку полотенец и рубах. Разувайтесь, бросайте мокрые рубашки, мать их развесит, к утру будут сухими, а сами идите за мной. Вот полотенцы и рубахи, какие нашел, если кому подойдут. Не стесняйтесь! Ни погода не любит стеснительных!» «Раз насморк подхватите!» Вскоре парни, переодетые и укутанные в полотенце, уже сидели за столом в большой теплой комнате и, довольные, наблюдали, как хозяйка суетится. На столе, благодаря ее стараниям, уже стоял казан с наваристым ароматным пловом, блюдо с лепешками, железный чайник с чаем, а теперь она ставила перед каждым тарелку, ложку и пиалу. «Кушайте, а я пойду постелю вам». Наконец сказала она гостям и вышла в темный коридор. Алай сел во главе стола и поставив перед парнями бутыль с чем-то молочно-белым. — Ну, чего сидите? Накладывайте плов и решайте сами, чем будете его запивать — чаем или чем погорячее? Парни возбужденно загомонили, и четыре пялы потянулись к хозяину дома. А дальше пошли беседы о странностях, кладах, легендах. Вот только о черном котле Алай больше в тот вечер не заикнулся ни разу. «Ладно, пора и по кроватям». Он поднялся, и глядел тайком позевывающих гостей. «Пойдемте, я провожу вас. Кому надо, удобство на улице, прямо за дверью. И свечку возьмите, чтобы не заблудиться». Алекс, в отличие от остальных, хотел только одного — спать. Поэтому поднялся и пошел за Лаем в длинную комнату, находившуюся за залом, где они только что ужинали. Безропотно упав на один из постеленных прямо на полу матрасов, он закрыл глаза и провалился в беспокойный сон. Ему снилась хозяйка черного котла и сокровища, и почти сотня призраков с зубами, как у вампиров. Он силился проснуться, но не мог. Не смог его разбудить даже раздавшийся на улице крик. И только утром он узнал, что Ваван выбыл из игры. Ты только прикинь. Поскользнулся на глине и сломал ногу. Сходил, блин, по-маленькому. Разорялся Бодя, бегая по комнате. Они с Ваваном были друзьями. И, конечно же, он переживал не то за друга, не то за справедливый раздел обещанных черепом сокровищ. Теперь будем ждать Алая. Он повез Вавана в местную больницу. Еще один день потерян. Как будто все против нас. Скорее, все против тех, кто не верит в удачу. Дверь распахнулась, и в комнату валился череп. В руках у него была бутыль с плещущимися на дне остатками белесой жидкости. Потому что удача не верит в них».